Часть пятая. Слепая мудрость. Глава первая. Этот чертов кувшин сведет всех нас в могилу, ворчал дядя Пеппин. К такому выводу он пришел после того, как в один прекрасный день свинья Олтера Дарка оказалась не там, где ей следовало находиться, потому что Олтер спорил во дворе с Палмером Пенхоллоу о том, кому должен достаться кувшин. Они так разгорячились что Олтер слишком поздно заметил, как его свинья выбралась из загона в сарае и потрусила по тропе к дороге. Когда Олтер бросился в погоню, животное было уже на проезжей части. Все дальнейшее произошло так быстро, что он даже не успел завопить. Молодые принц Дарк и Милтон Грендер мчались по дороге на мотоцикле принца, а Хью Дарк ехал на машине домой с политического собрания, где было решено выдвинуть Хью кандидатом от его партии на предстоящих местных выборах. Он давно к этому стремился, но теперь особой радости не чувствовал. Хью совсем не думал об этом, пока угрюмо вел машину, вдыхая терпкий запах моря в янтарной дымке июльского дня. Мимо проносились залитые солнцем пастбища и улочки, розовые отцветения гостеприимные сады, полные бордовых мальф, туманные речные берега и старые каменные ограды в тени сосен, холмы, где ветер шумел в верхушках елей. Красота мира напоминала Хью о Джоселин. Вот и если бы он ехал домой в Тривуф, чтобы разделить с ней честь, которой его удостоили. Если бы Джоселин встретила его у ворот с ветром в рыжих волосах, сгорающая от нетерпения узнать, как прошло собрание, готовое сочувствовать или поздравлять. Тогда бы оно чего-то стоило. А ныне все было лишь прах и тлен. В этот момент свинья Олтера Дарка достигла дороги. Принц Дарк, мчавшийся, как обычно, на полной скорости, врезался в нее, прежде чем успел свернуть или затормозить. От удара принц и Грендер свалились с мотоцикла. Принц перелетел через кювет за ограждением, а Грендер камнем рухнул прямо в канаву. Мертвая свинья осталась лежать на месте, не имея возможности высказать свое мнение о случившемся. А мотоцикл слепо двинулся дальше. Хью резко свернул, пытаясь избежать столкновения с ним. Его машину понесло по кругу, мир вдруг стал намного ярче. Краски пейзажа приобрели невероятную живость и яркость. Казалось, время остановилось. И Хью успел пережить и увековечить все волнения своей жизни, всю свою любовь, ненависть и отчаяние. Затем, под запоздалый вопль Уолтера, машина перелетела через кювет, а зеваки, стоящие у кузницы, осознали, что только что оказались свидетелями трагедии. На какое-то время... Всех охватила паника. Дядя Пейпен лихорадочно пытался навести порядок. Находящегося в сознании принца и бесчувственного Грендера подняли и повезли в больницу. У последнего было почти оторвано ухо. Машина Хью лежала перевернутая в канаве. Водитель сидел все еще вцепившись в руль. Когда его в конце концов вытащили, он дважды прошептал имя Джоселин, прежде чем лишиться чувств. К тому времени, когда все три жертвы были доставлены в больницу, а Олтер Дарк погрузил мертвую свинью на волокушу, озабоченно размышляя, сможет принц Дарк возместить ему убытки или придется подать на него в суд за убийство свиньи, известие об аварии разнеслось по всей Серебряной бухте, причем в таком искаженном виде, что нельзя было уяснить толком, кто погиб, а кто травмирован. И Джоселин заметалась по комнате в безумии тревоги и страха. Что же произошло? Был ли Хью тяжело ранен или... Она не могла позволить себе даже мысленно произнести это слово и не могла пойти к нему. Он бы не захотел. Она ему не нужна. Она ничего не значит для него. Та, что значила так много. Джоселин не могла даже позвонить. Чтобы выяснить правду. Любой другой, да почти каждый, мог справиться об этом, но не она. Между тем ей становилось все хуже. У нее не оставалось сил терпеть эту муку. Да, она дура, идиотка, но даже идиотки и дуры имеют право страдать. Она замерла, сжав кулаки и глядя на тривов. Солнце творило там свою обычную магию. Холм тонул в очаровании его света. И тривов, ее дом, ее родной дом сиял, словно драгоценность. Там ли сейчас Хью? погибший, страдающий? Она не может пойти туда. Возможно, Полин уже рядом с ним. И если не прекращу думать об этом, то сойду с ума, простонала Джоселин. Боже, великий Боже, знаю, что я дура. Но разве нет в тебе жалости к дуракам? Нас ведь так много. Ей пришлось мучиться до вечера. Но, несмотря на страдания, она ликовала, что способна переживать их. Лучше страдать, чем маяться от пустоты, которая заполнила ее жизнь в последнее время. Затем заглянул дядя Пиппин и рассказал, что произошло. Оказалось, все не так уж и плохо. Принц и Хью не были серьезно ранены. Принца уже отправили домой — Ахью еще оставался в больнице из-за легкой контузии, которая пройдет через несколько дней. Больше всех не повезло молодому Грендеру. Он чуть не лишился уха и до сих пор находился без сознания, хотя врачи считают, что он выздоровеет. Надеюсь, это излечит принца от привычки безрассудного вождения, сказал дядя Пипин, качая головой. Хотя сомневаюсь. Он жутко ругался, когда мы его поднимали, и я укорил его. Я сказал, тот, кто пару минут назад был почти у врат рая, не должен так брониться. Но он не прекратил. Обругал несчастную свинью, а заодно и весь свет. «То-то мне не понравилось, как вчера вечером завывал ветер», — объявила тетя Рейчел и тоже покачала головой. «Я знала, что случится несчастье. Вот вам и доказательства». «Но несчастье не случилось. Хью же не сильно ранен!» — невольно воскликнула Джоселин. Ей так легко сделалось на сердце после пережитых страданий, что она едва сознавала, какие слова сорвались у нее с языка. «А как же ухо бедняжки Грендера?» — укорила ее тетя Рэйчел. «А свинья?» — добавил дядя Пиппин. «Я весьма оскорблю о свинье».